Глава 86. Смерть Сулис. Рассказ Синеры. Синера подозревала, что Баэлыш во всяком случае временно мертв. По крайней мере, он был настолько занят тем, что за ним гнался ширнакал, что его способность удерживать вместе магически поддерживаемую растительность разных видов начала исчезать. Цветы начали съеживаться, лозы понелись расползаться. Растения больше не тянулись вперёд. стараясь обвиться вокруг лодыжек и проколоть кожу. Барьер, который они поспешно сродили с Турвишаром, стал ненужным. Тело Сулис нашли без особого труда. Она лежала наполовину, слившись с землей на склоне холма. Лозы и цветы, ненадолго зародившиеся в ее теле, уже умирали. Она умерла в крике. Кирин освободил тело старухи от крепко удерживающих его мертвых лиан и растений, и они отнесли труп к остальным. Вейси Жао, увидев его, заплакала. — Не надо грустить, что она умерла, — сказал Кирин, опускаясь на колени, чтобы утешить женщину. — Это не грусть, — сказала, проходя мимо синера Это слезы ненависти. Сенера села на землю в нескольких сотнях футов от Ксиван и Толей и достала камень. Прежде чем она успела сказать хоть что-то, Турвишар сел напротив нее. Он находился к ней слишком близко, и это было глупо, потому что он так к ней и не прикоснулся. За все годы, что она его знала, Турвишар ни разу не попытался прикоснуться к ней. Он не был даже в нескольких футах от нее. И все же она чувствовала его присутствие так, что находила это довольно тревожным. В основном потому, что она совсем не возражала против его близости. Сидеть рядом с Турвишаром было все равно, что ставить защиту, как и каждый раз, когда они творили магию вместе. быстро эффективно приятно и удобно. Он уважал ее навыки и способности, он не нянчился с ней и не снисходил до нее. Они хорошо работали вместе. «Предупреждаю, если второй вопрос носит личный характер, я отвечать не буду», — сказала Сенера. Турвишар удивленно заморгал. «Все в порядке, этого не будет». «Отлично», — она отвела от него взгляд, принявшись растирать чернила. «Между нами это не сработает». Он не ответил, и она подняла глаза. Этот проклятый волшебник Делор просто смотрел на нее своими большими черными глазами, и лицо у него при этом казалось высеченным из камня. Она никогда не могла сказать, о чем он думает. А вот он... — Это не сработает, — продолжила она, снова опустив глаза на камень. — Мне не нужны отношения. — Ты имеешь в виду секс? — поправил ее Турвишар. Она сверкнула глазами. — Я имею в виду любовь. Уголок рта Турвишара дернулся, как будто он нашел ее ответ забавным. Он щелкнул пальцами, и бунтарка, бунтарка подбежала к Турвишару и положила голову ему на колено. Так быстро и послушно, словно это он вырастил ее, а не Сенера. — Я тебе не верю. Я думаю, что ты вполне способна любить. Ты просто думаешь, что любовь делает тебя уязвимой. — Собака — это не то же самое, что человек, — сказала она. Это эмоциональная связь, которая доказывает, что на самом деле ты способна их устанавливать. Он казался усталым, опустошенным и очень довольным этим конкретным аргументом, словно они уже обсуждали его, а не завели этот разговор в первый раз. К тому же есть небольшая проблема. Ты совершенно не права насчет того, чего я от тебя хочу и почему. — Это совершенно очевидно, — сказала Сенера. — Заставьте меня встать на свою сторону, и вы ослабите Релосавара. Ты... «Действительно думаешь, что если бы моей единственной целью было ослабить Релласа Вара, то имя всего сущего сказала бы тебе именно то, что оно сказала?» Турвишар подался вперед, опершись локтями о колени. «Ты меня интересуешь не из-за Релласа Вара. И вообще, если ты считаешь, что Реллас прав, я думаю, ты должна остаться рядом с ним и помочь ему в меру своих возможностей. Последнее, чего бы я хотел, это чтобы ты предала его, отвернулась от него». или сделала что-то подобное лишь из-за романтического интереса. Насколько это было бы мелочно и забавно, как банально и мелко!» Она уставилась на него. — Когда ты, наконец, отвернешься от него, Сенера, — продолжал Турвишар, — я хочу, чтобы это произошло по одной единственной причине, потому что ты поняла, что он ошибается. — Он не ошибается, — отрезала она. — Разве? — Турвишар улыбнулся. По-моему, мы едва избежали двух драматических примеров того, насколько Релосвар может ошибаться. Вы путаете ошибку с базисным изъяном в рассуждениях, а никакого изъяна нет. Он прав. Боги. Она замолчала. Синера собиралась дать свой обычный ответ, что боги недостойны той силой, которой они обладают, что люди должны сами управлять собой. Продолжай, мягко сказал Товишар. Пожалуйста, скажи мне, почему он не жаждет власти, как это делают боги? что он не думает, что он единственный достоин ею обладать. Скажи мне, чем он лучше их? — Если бы это было правдой, он бы никогда не дал мне краеугольный камень, — возразила Сенера. — Он дал тебе краеугольный камень, потому что хочет извлечь выгоду из того, что сам не может использовать, — хмыкнул Турвишар. — Ты полезный инструмент, и не более того. но Он никогда не делал из этого секрета. Даже произнося эти слова, Сенера удивлялась, почему они причиняют такую боль. Турвишар не говорил ничего такого, чего бы она уже не знала, но каким-то образом все его утверждения воспринимались ею, как будто ей в сердце воткнули тупой кинжал. Она смирилась с этой реальностью. Это была цена, с которой она давно смирилась и которую готова была заплатить в обмен на то, чтобы сделать мир лучше. Мир без тирании, мир без богов. «Вот только...» — она отвела взгляд. «О, проклятие, задавай свой вопрос, мы заключили сделку». Турвишар вздохнул. — Где я могу найти Гриста? Синера заморгала. — Гриста? Но зачем? Она вскинула руку. — Не бери в голову. Мне не нужно знать, и тебе не нужно говорить мне. Она взяла чернильницу и написала ответ. — В Бахальнемиане, — ответила она. — В доме весенних дождей. Она замолчала и уставилась на написанный ею ответ. — В борделе? — Зная его, вполне возможно. Турвишар окинул ее изучающим взглядом. И я знаю, ты хочешь спросить, так что давай, я разрешаю. Она сжала губы, но заговорила. Семелон делил ложе с богинями, с даной. С какой стати ты? Синера покачала головой. Независимо от того, что я чувствую по этому поводу, почему мужчина, у которого были такие женщины, которые помнят этот опыт, может интересоваться кем-то вроде меня? А, сказал Торвишар. Ты действительно не можешь себе представить, что кто-то может желать тебя? «Не ради какой-то цели, какого-то применения, как какой-то инструмент, будь то для сексуального удовлетворения или завоевания мира?» Синера не ответила. «Может быть, — сказал Турвишар, — может быть, тебе стоит поразмыслить над возможностью, что то, что я чувствую к тебе, не имеет никакого отношения к тому, как ты выглядишь, или к тому, как ты будешь вести себя в постели, или к тому, что ты можешь сделать для меня. Тут что-то другое». что-то более эфемерное, чем секс, красота или твое мастерство в магии. Для человека, который любит говорить, что физическое тело — это клетка, я действительно удивлен, что тебе потребовалось так много времени, чтобы понять это». Она нахмурилась. «А я удивлена, что вы так смехотворно-сентиментальны. Я делала ужасные-ужасные вещи, с большой охотой, прекрасно понимая, что именно я делаю. Я не очень хороший человек. Я совсем не хороший человек». Турвишар хохотнул и встал. «Это было не смешно», — сказала она ему, собирая свои вещи. «Это было не только не смешно», — согласился он, — «но и совершенно трагично. И ты права, ты нехороший человек». Она моргнула, услышав его ответ. Сенера ожидала, что он будет спорить с ней, пытаться убедить, что ее грехи можно как-то искупить. Она была готова привести очень длинный список этих самых грехов в качестве доказательства того, как сильно он ошибался. — Но ты могла бы им стать, — продолжал Турвишар, — если бы захотела. — и Есть какая-то часть тебя, вполне немалая, которая действительно хочет быть хорошим человеком. Ты хочешь поступать правильно, Сенера. Ты хочешь помочь сделать мир лучше. Тебе это нравится. Я никогда не утверждал обратного. Разница в том, что я думаю, что делаю то, что нужно. Неужели? Сомневаюсь. Я думаю, мой дед убедил тебя... что единственный способ творить добро — это пожертвовать собой полностью, своей моралью, своим сердцем, своей душой. Но это ложь. Он сказал тебе, что твоя физическая форма не имеет значения, а затем заставил тебя пожертвовать всем остальным на его алтаре. Твой дед кто? Но затем Сенера поняла, кого он имел в виду, и это показалось настолько очевидным, что она была удивлена, что не заметила этой связи раньше. Они совсем не походили друг на друга. Но, несмотря на это, Сенера не могла не чувствовать, что может распознать сходство между двумя волшебниками. Она вспомнила о всех тех случаях, когда Релос Вар отказывался принять меры против Гадрита и о том, как это всегда расстраивало ее. Потому что Вар должен был уничтожить Гадрита. Он должен был сделать это тысячу раз и ни разу этого не сделал. Но теперь она поняла, кто был у Гадрита в заложниках, почему Релосу Вару пришлось смириться с некромантом. Она была настолько застигнута врасплох, что даже закрыла глаза. «Релос, ты проклятый лицемер!» Сколько раз она беседовала с Релосом Варом о ненужности родственных связей, о незначительности наследственности. Получается, он сам не считал свои родственные связи ненужными. Неужели он сам обучал своего сына, отца Турвишара, Санда, магии? Неужели Релос Вар наставил Санда на путь императора Кура, или это было просто удивительное совпадение? Примечание. Конечно, это было не случайно, но именно за это Реллас не может напрямую отвечать. Я считаю, что этот конкретный грех должен быть возложен к ногам Гриста. Ей не приходило в голову мысль, что Турвишар мог солгать. Он знал, что она легко могла это проверить, и, о да, она обязательно это проверит, но она уже знала, что скажет ей имя всего сущего. Турвишар был внуком Релласа — Мы еще увидимся, — любезно сказал ей Турвишар. — Я с нетерпением этого жду. Он направился к краю обрыва, у которого его ждал, прислонясь к скале, Кирин. Синера почувствовала, как ее руки сами по себе потянулись к сумке. — Подождите! — Турвишар промолчал. Синера вытащила из рюкзака переплетенную книгу и протянула ему. — Вот! — Турвишар посмотрел на книгу, потом на нее. Вопрос был очевиден. — Это то, что привело Катрину! Она скорчила гримасу. «Знаешь, ты не единственный, кто может объединять стенограммы. Просто мои точны. Тогда я с нетерпением жду возможности прочесть их». Их взгляды на мгновение встретились и столь же быстро расстались. Пальцы Турвишара скользнули по корешку книги. «Полагаю, ты хочешь услышать мое мнение по этому поводу?» «И на этот раз ссылайтесь на свои источники», — сказал Сенера. «И в мыслях не было поступить иначе», — ответил он. Ей следовало оставить все как есть. Вместо этого с ее губ вдруг сорвалось. — Я не могу быть на вашей стороне. — Пожалуйста, постарайтесь понять. Я не могу поддерживать восьмерку так, как вы. Турвишар лукаво улыбнулся. — А кто сказал, что я нахожусь на стороне восьмерки? Синера помолчала, а потом закрыла рот, распахнувшийся сам собою. — Я открою тебе секрет, Синера. Я не на их стороне. Его взгляд скользнул к Кирину. я на его стороне. И на стороне многих людей, которые не имеют никакого права голоса в том, что происходит в этой войне между богами, драконами и демонами, но которые могут умереть и наверняка умрут. Учитывая, что восемь бессмертных четыре тысячи лет не делали ничего, их нельзя назвать экспертами, так же как нельзя рассчитывать, что человек, который устроил весь этот беспорядок, поступит правильно, они все испортили. «Я не собираюсь слепо следовать примеру Релоса Вара или Восьмерки», — Турвишар улыбнулся. «Я уже делал это в другой жизни. Я знаю, куда это ведет. На этот раз я все сделаю по-своему». синер обнаружила, что она просто онемела от удивления и от того, что не могла понять, лгали ли ей. И если лгали, то знали, что она не может понять. И этот ублюдок подмигнул ей. Затем она увидела, как Турвишар подошел к Кирину, открыл врата, и эта пара ушла через них, вероятно, обратно в Бахаль-Немиан. Теперь они были предоставлены сами себе. Синера еще несколько секунд смотрела на место, где недавно стояли мужчины, а затем повернулась и направилась к женщинам. Примечание. Мне вполне нравилась пылинка, пусть она и была удручающе хрупким, страдающим коликами существом, у которого не было чувства самосохранения, которым боги наделили носорогов. Желаю, чтоб ее следующий хозяин подарил ей зеленые поля и побольше моркови.